Единственный ритуал, которому следует король солнца, это омовение рук винным спиртом. В XVII веке туалет совершался в соответствии с совсем иными предписаниями, нежели в наше время. Его цель — обойтись без воды, считавшейся вредоносной, и напротив широко использовать душистые составы. Напомним, что эта тенденция восходит... к 1348 году, в время великой эпидемии чёрной чумы. С тех пор врачи настоятельно рекомендуют избегать мытья горячей водой, полагая, что оно ослабляет организм, открывая кожные поры воздействию зачумлённого воздуха. Этот страх перед водой и мытьём нарастает на протяжении 16 века и достигает наивысшей точки в 17 столетии. Ароматические продукты Должны ли заменить воду при совершении туалета? Однако они не только очищают кожу извне. Считается, что они чистят также внутренности тела и предохраняют его от воздействия дурного воздуха. Эти представления сегодня могут показаться удивительными, однако в основе их лежат две главные идеи. Первая связана с тем, что можно обозначить как реализм запаха, а вторая с особыми свойствами, которыми наделяли ароматы ещё со времён античности. Действительно, проникая в нас, запах, независимо от нашего желания, заставляет вступить с его носителем в прямой и очень личный контакт. Поэтому очень рано сложилось представление о том, что запах, в силу своей всепроникающей способности, обладает большой эффективностью. Кроме того, считалось, что запах заключает в себе принцип и действительность любого вещества. И из этого следовало, что запах не только верный глашатай материальной действительности, не только активная, но и индивидуализированная реальность. Поэтому каждое вещество отмечено своим особым запахом. Философ Гастон Башляр назвал это убеждение субстанциалистским. Тем самым запахе цветов, дерева и комедии. несут в себе энергию соответствующего растения. Согласно унаследованной от древней Греции традиции, ароматы, выделяющиеся под действием солнца, имеют огненную и противоогнилостную природу, а значит, способны препятствовать разложению. Это важнейшее свойство уже само по себе определяет многообразие применения ароматических веществ. В них есть особая сила, позволяющие очищать, оздоравлять и укреплять душу и тело. Считается даже, что ароматические вещества увеличивают естественные защитные силы организма, изгоняя такие печальные и благоприятствующие недугам страсти, как страх и тоска. Всё это позволяет объяснить, почему в эпоху, когда опрятность мыслилась в терминах очищения и защиты от дурных запахов, основополагающая роль отводилась с духом. По мнению врачей, они были способны избавить организм от отбросов и одновременно создать защитную преграду между кожей и изучмлённым воздухом. В 17-м и 18-м веках опасение вызывает не грязь как таковая, но загрязнение органов гуморальными жидкостями, застоем брожением, зловонными испарениями. Настоящее отсутствие чистоты это не вши и блохи, а внутреннее разложение и мязмы. С точки зрения внутренней гигиены, духи действуют примерно так же, как кровопускание или приём слабительного. Препятствуя излишнему полнокровию, они помогают содержать в чистоте внутренние органы и кровь. А в придачу они должны очищать кожу изввне. без ущерба для её прочности и защищать её от воздействия воздуха. Усиленное применение благовоний объясняется именно этой верой в их гигиенические и профилактические свойства. Быть опрятным значит протирать кожу душистым балонским мылом с лимонным или апельсиновым запахом, а полоскать лицо и руки ароматическим уксусом, опрыскиваться императорской водой э имперяле э венценосной водой э коронь великолепной водой э суперб надо наносить на руки мази из ириса, росного ладана и сладкого миндаля, очищающие их, но не повреждающие. Непременно нужно натирать зубы коричной, апельсиновой, гвоздичной или лимонной пастой. Волос рекомендуется содержать в чистоте при помощи сандалового, розового, лавандового, жасминового масла или мази. Фактически в эту эпоху медицинские средства и парфюмерия не разделялись. Показательный факт. Именно по приказу Антуана Дакэна Первого медика Людовика XIV Бленьи, врач-месье, брата-короля, сверяет формулы различных ароматических составов и публикует их в собрании, а заглавив его, между прочим, «Секреты красоты и здоровья». Антуан Дакен, 1620-1696-й. Первый медик Людовика XIV с 1672 по 1693. Выступал против использования хины, ставшей модным средством в 1680-х годах. Современники считали его неловкость одной из причин смерти королевы Марии Терезии, супруги Людовика XIV в 1683 году. Возьмём для примера один из самых знаменитых составов воду королевы Венгерской. Неразличие медицины и парфюмерии проявляется здесь особенно наглядно. Эта душистая вода на основе розмарина широко использовалась как средство туалета, и при этом она обладала удивительными профилактическими и целебными свойствами. По легенде, когда-то 72-летняя королева Венгрии излечилась с ее помощью от всех немощей, вернула себе красоту и здоровье и была просватана за польского короля. Блиньи оглашает внушительный перечень целебных свойств этого состава, предназначенного как для наружного, так и для внутреннего применения. Если смочить им затылок, виски и запястья, то он восстанавливает испарившиеся телесные духи, прочищает застойные нервы, улучшает память, придаёт рассудительности силы и веселья, бодрит чувство. Один лишь его запах излечивает головную боль и поры. Если вложить в ушную ватку пропитанную им, это избавит от макроты и шума в ушах. Если нанести его на живот, это облегчит почти все брюшные боли. Если нанести его на веки, это укрепит зрение. Если омыть им все тело, это великолепно поможет при апоплексии, параличе, подагре и ревматизмах. Вода королевы венгерской помогает также при опухолях, ушибах и ожогах. Одно время ею очень часто пользуется госпожа де Савинье, Марии Венгерской. де Рабютен-Шанталь, маркиза де Севинье, 1626-1696. Ее письма к дочери, содержащие большое количество бытовых деталей, в основном относятся к 1670-м годам. А госпожа де Ментенон настолько уверовала в благодетельное качество воды, что рекомендовала маленьким пансионеркам Сен-Сира регулярно использовать ее для защиты от дурного воздуха. Франсуаза Добинье, маркиза де Ментенон, 1635-1719, воспитательница незаконно рожденных детей Людовика XIV и маркиза де Монтеспан, со временем занявшая место последней. По-видимому, с 1684 года Маргонатическая супруга Людовика. Сен-Сир, женское учебное заведение, основанное в 1686 году госпожой де Ментенон. Для его воспитанниц написаны две библейские пьесы Россина: Эсфирь и Гафолия. Врачи единодушно уделяют столь важное место ароматам, духам и благовонным испарениям, поскольку убеждены в их удивительном свойстве запахе. как ничто иное способное обволакивать человека и проникать в глубину его тела. Когда в 1686 году у Людовика XIV развивается опухоль, Антуан Дакен лечит его душистым пластырем, куда помимо прочих ингредиентов входит галбанум, а попанакс, мирра, алибан и мастика. Как и все врачи того времени, Первый придворный медик его величества считает, что жизненной силой этих пахучих благовоний могут проникнув внутрь тела исцелить от опухоли.